Глава подземного царства Дидзан Ван В качестве главы подземного царства чаще всего выступал бадхисатва Дидзан Ван, которого иногда отождествляли с божеством Земли. Согласно одной из легенд, в качестве Дидзан Вана был обожествлен буддийский монах, прибывший в Китай из Индии и поселившийся на горе Ца-Юхуашань в провинции Аньхой. В 99 лет он собрал учеников, простился, сел в гроб, скрестил ноги и умер, превратившись в дидзанвана. Дидзанвана изображали стоящим, реже сидящим в одеянии индийского или чаще китайского буддийского монаха с бритой головой. В правой руке он держал металлический посох с надетыми на него шестью оловянными кольцами, которые звенят при ходьбе. Посох служил для открывания дверей ада. В левой руке у Дидзанвана была жемчужина, свет которой освещал дорогу в подземном мире. В тех случаях, когда Дидзанвана изображали сидящим или стоящим на троне или на льве, к одеянию монаха добавлялся церемониальный головной убор государя. Иногда его сопровождали двое святых: один держал посох, другой жемчужину. Проходя по судилищем, Дидзанван мог вызволить оттуда грешные души, позволяя им родиться вновь. В день рождения Дидзанвана устраивались праздненства, зажигались свечи и ароматные курения, а дети строили пагоды из кирпичей и черепицы. В день, когда начинался праздник поминовения голодных духов, к Дидзанвану обращались родственники усопших с молитвами о спасении из преисподней томящихся там душ предков и родителей. Согласно буддийским представлениям, Дидзан-Ван являлся в подземное царство, чтобы перенести души праведников на небо, в нирвану, к великим Будде и Амитабе. Для того, чтобы все это происходило быстро и беспрепятственно, сразу же после смерти человека буддийский монах составлял стереотипную молитву, многодневное чтение которой над гробом означало просьбу Дидзан-Вану проявить свое обычное милосердие и сострадание и открыть покойнику путь на небо.